Глава восемнадцатая Огромный авиалайнер «Боинг-777» уже утробно гудел двигателями и стюардессы шустро порхали между рядами кресел, проверяя готовность пассажиров к взлету. Путь из Ванкувера в Дубай предстоял отнюдь не близкий. Около 12 тысяч километров что равнялось примерно к пятнадцати часам нахождения в неудобном кресле эконом-класса. Но отпечатило ли это Алекса? Срань господня, да как бы не так. Он ехал в отпуск, впервые за три года, настоящий, мать его, отпуск, да. Он летел навстречу жаркому солнцу, сухим ветрам и горячему морю. И даже этот жуткий инвалид в соседнем кресле, пускающий слюни себе на воротник, не мог испортить предвкушение от предстоящего отдыха. На кой черт вообще этому овощу потребовалось лететь так далеко? Да он же десять раз обосраться успеет, пока самолет сядет. О, небесные силы! Он же наверняка при этом будет нестерпимо вонять. — Сэр, у экипажа отмечено, что ваш подопечный является инвалидом и нуждается в постоянном уходе. — Над Аликсом склонилась смуглая мордашка миловидной стюардессы. — Не могли бы вы пристегнуть его ремнем безопасности? э простите, мэм, да я не знаю этого человека». «Как это?» — растерянно захлопала глазками девушка. «Разве вы не являетесь его сопровождающим?» «Нет, мам, извините. Когда я вошел в салон, он уже сидел на этом месте, а инвалидное кресло было сложено и убрано на багажную полку». «Хм, странно». Смуглянка задумчиво нахмурилась, но потом спохватилась и снова расплылась в дежурной улыбке. Но «Ничего страшного. Я передам об этом командиру воздушного судна, и в аэропорту прибытия мы свяжемся с социальной службой. Разрешите мне самой застегнуть ремень». Алекс охотно вжался в спинку кресла, позволяя молодой чертовке в обтягивающем форменном костюме подобраться к сидящему у окна калеке. Пока бортпроводница возилась с застежками, парень плотоядно вдыхал запах ее духов и у косился на округлую корму. «Эх!» Вот бы с ней познакомиться. так и ведь гарантированно будет отдыхать в городе прибытия после столь долгого перелета. Вот бы Алекс оказаться со стеардессой в одном отеле, или даже в одном номере. Впрочем, а почему бы не попытаться, что он теряет? — Извините за беспокойство, сэр, и спасибо за понимание, — поблагодарила его девушка. — Ох, мэм, это вам спасибо за вашу работу и за тот великолепный сервис, который вы оказываете. Охотно принялся сыпать комплиментами пассажир. Вообще-то Алекс никогда не был дамским угодником, да и особым опытом похвастаться на этом поприще не мог. Просто радость от его первого отпуска после столь длительной и напряженной работы окончательно утопила мозг в эндорфине. И парень ощущал, что способен свернуть горы. — Ой, сэр, это так приятно слышать! — засмущалась девушка. — Ну, и простите, мне нужно работать. «Да — Да-да, конечно, Ханна! — покивал Алекс прочитав имя на бейджике стюардессы. «Ничего ведь, что я обратился к вам по имени?» «Вовсе нет», — улыбка у смуглянки из дежурной преобразилась в кокетливую. «Если вам что-нибудь понадобится в течение полета, можете обращаться ко мне». «С превеликим удовольствием, Ханна», — вежливо кивнул пассажир и расслабленно откинулся на спинку кресла. «Ух, вот это да!» Сердце после такого фривольного общения с загорелой красоткой Стучало будто полковой барабан. В ушах шум, щеки и шея горят от румянца, а ноги подрагивают от жажды действия. И почему Алекс раньше стеснялся знакомиться с девицами? Это ведь такой драйв! Изнавая нетерпение парень дождался, когда самолет взлетит и наберет высоту. Потом он еще просидел какое-то время, чтобы не показаться Ханне навязчивым, и только после этого нажал на кнопку вызова бортпроводника. — Чем могу быть полезен, сэр? Рядом с креслом возник высокий стюард с фигурой Аполлона, и Алекс его в обществе растерял львиную часть своей самоуверенности. — Простите, я бы хотел видеть Ханну, — задавил парень волевым усилием волнения. — Дело в том, что рядом со мной летит пассажир, который нуждается в уходе и сопровождающим, и она обещала, в общем... — Ханна сейчас занята, — перебил его бортпроводник, избавив от необходимости придумывать причину для вызова. «Но если вы хотите, я передам, чтобы она подошла к вашему ряду, как только освободится». «О, да, благодарю», — несколько поспешно закивал пассажир. «Спасибо вам большое». Когда Стюарт удалился, молодой человек облегченно выдохнул и приготовился к долгому ожиданию. Однако не прошло и получаса, как на том конце салона показалась стройная фигурка Ханны. Она не шла, а будто плыла, подходя то к одному, то к другому пассажиру и о чем-то спрашивала. А сама «нет-нет» достреляла да глазками в сторону Алекса. «Коллеги передали, что вы разыскивали меня, сэр?» Добралась она наконец-то до него. «Да, Ханна, прошу, не злитесь за то, что я прикрыл свои намерения моим интузивным соседам, но я на самом деле я хотел спросить ваш номер телефона». Парень решил, что обезоруживающая откровенность будет лучшей тактикой, а потому он состроил жалобную мину и смиренно ждал вердикта девушки. «Вообще-то, профессиональная этика и правила авиакомпании запрещают нам заводить неформальные отношения с пассажирами», — холодно ответила Ханна, вынуждая молодого человека стыдливо опустить голову. «Этой отводе хватило Алекса, чтобы начать ругать себя за самонадеянность и неподобающее поведение. От внезапно накатившего стыда ему даже стало тяжело смотреть в глаза стюардессы. Нет, но ну в самом деле, на что он вообще надеялся? идиот Заработал себе новое позорное воспоминание, которое долго и муторно придется прорабатывать психоаналитиком. «Однако...» — голос бортпроводницы изменился, как у профессиональной актрисы. «Никто нам не может запретить знакомиться во внеслужебное время». Ханна игрива подмигнула Алексу и протянула зажатый между двумя пальцами обычный желтый стикер. Он принял записку, развернул и едва не задохнулся от восторга увидев на нем выведенные красивым почергом заветные десять цифр. «Спа!» Пассажир оторвался от бумажки, но Ханна уже отправилась вглубь салона, не дожидаясь его реакции. «Сиба!» Совсем недавно казалось, что настроение парня не могло быть лучше, но теперь он пребывал в настоящей эйфории. «Черт! А ведь эта красотка написала телефон на бумажке заранее!» «Выходит, что она раскусила Алекса с самого начала?» и все равно оказалось не против оставить ему свой контакт?» Следующие часов шесть или даже семь пролетели для молодого человека как мгновение. Он успел пообедать, посмотреть кино, несколько раз перемигнуться с Ханной, которая открыто проявляла к нему взаимный интерес, помечтать о том, как они с ней встретятся в Дубае. О своем неподвижном соседе Алекс совершенно позабыл и вообще не воспринимал его как человека. Инвалид стал для него чем-то вроде неодушевленного предмета интерьера, как пальма в горшке или большой фикус. А потому неудивительно, что парень встрепенулся и перетрусил, когда коллега вдруг неожиданно дернулся и что-то неразборчиво захрипел. — О, Господи, сэр! Вам нужна помощь! — пугливо воскликнул молодой человек, замечая, как пассажиры из соседних рядов с любопытством косятся на них. «Эс ун — Эсун конясо! — сипло выругался незнакомец, а потом осмотрелся, словно не понимал, где он находится. «Мы что, в самолете?» «Да, сэр», — подтвердил Алекс. «Вам вызвать бортпроводника». «Анда я! Да пута мадре! Это, наверное, какой-то разыгрыш!» Сосед проигнорировал предложение парня, больше занятый тем, что хлопал себя по туловищу и ощупал со всех сторон. Следя за движениями инвалида, Алекс отметил, что он вообще-то не выглядел как человек, нуждающийся в уходе. Он скорее походил на обдолбыша, который закинулся перед полетом какими-то тяжелыми веществами и только сейчас пришел в сознание. А необычное поведение незнакомца лишь еще сильнее подталкивало к такому выводу. — Ты посмотри, Амиго! — закатал рукава странный пассажир. — На мне нет петель, ремней и наручников, ты представляешь? Я свободен. «Свободен! Никаких опытов, никакого больше огня, болезненных уколов и прочего дерьма! Теперь никто уже меня не распилит циркулярной пилой и не вырастет кости из мяса! Я могу делать, что захочу!» э -э, сэр, извините, я плохо понимаю ваш акцент», — попробовал свернуть эту приносящую дискомфорт беседу молодой человек. Правда, с куда большим удовольствием парень бы вообще пересел в другую часть салона, поскольку находиться рядом с этим торчком было по-настоящему жутко. Он городил нескончаемую околесицу про какие-то опыты и пытки, вероятно, привидевшиеся ему в наркотическом угаре. Панибратский обращался к Алексу, словно тот был его приятелем, да и вообще вел себя крайне шумно. А еще от псевдоинвалида исходила какая-то недобрая аура, которая... М -м, сложно сказать. в общем Этот странный тип пугал и внушал безотчетный ужас одним своим видом, на уровне животных инстинктов. «Сэр, в чем дело, сэр?» На громкие возгласы чудоговатого соседа прибежал тот самый атлетически сложенный стюард. «Вам плохо?» «Наоборот, болван!» — радостно воскликнул незнакомец. «Мне очень и очень хорошо!» «Тогда, сэр, я настоятельно прошу вас вести себя тише. Вы пугаете пассажиров и мешаете им отдыхать ха <смех> <смех> рассмеялся в лицо бортпроводнику мужчина. «И как же ты меня сможешь заткнуть, если я этого не хочу, амиго?» «Я вынужден буду доложить о вашем непотребном поведении командиру экипажа», — моментально посуровил парень в униформе. «А по прилету в аэропорт Дубая на вас наложат штрафные санкции. Кроме этого, вы можете оказаться в черном списке нашей авиакомпании и больше никогда не...» Безумный сосед рассмеялся так громко и везливо, что Алекс сдрогнул. Вот честно, прямо сейчас он бы гарантированно встал и отошел подальше от своего места. Да только мускулистый бортпроводник, к сожалению, перекрывал ему выход. «Какие же вы жалкие! Носитесь со своими писанными правилами, законами, трясетесь над ними, словно глупая последовательность букв определяет всю вашу жизнь!» отвратительно осклабился и от него повеяло какой-то неописуемо запредельной жутью. — А ведь есть вещи куда более важные, чем стопка бумаг. Вещи, которые вы не способны понять своими узкими умами и узреть рабским взглядом. алексу показалось, что кто-то пронзительно завопил. Хотя, быть может, это кричал и он сам. Просто мозг не успел еще этого понять. А следующую секунду сердце парня вдруг предательски дрогнуло и сжалось, отказываясь сокращаться и гнать по венам кровь. Молодой человек засипел, силясь преодолеть нестерпимо острую боль в груди и сделать вдох. Но все было тщетно. Последнее, что заметил пассажир, это как мускулистый стюард флашмя рухнул в проходе. А потом пол салона устремился навстречу и самому Алексу. Вот только падение он уже не почувствовал. «Юра, ну, наконец-то! Сколько тебя можно ждать?» Накинулась на меня кошеном Маришка. «Стоило только мне подойти». «Ты же обещал к часу приехать». «Я и приехал к часу», — невозмутимо парировал я. «Время-то еще без пяти». «Нет, Юра, к часу — это когда минимум за пятнадцать минут приезжаешь», — сердито нахмурилась девушка. «Я уже извелась, ся и...» Она внезапно прервалась, округлила глаза и начала принюхиваться ко мне, будто берущая след гончая. «От тебя опять дымом пахнет!» — осуждающая уперла она руки в бедра. «Ну что это такое?» «Может, ты просто сделаешь глубокий вдох и перестанешь на меня наседать, как одержимая мамочка?» — иронично предложил я. «Да с чего ты вз... Моя возлюбленная первым делом кинулась спорить, но потом осеклась и последовала моему совету. «Вдох, выдох, еще раз...» «Прости, Юр, я очень нервничаю...» — почти плаксивым тоном произнесла она. Мама с папой уже ждут внутри, а я тут бегаю и места себе не нахожу. Вот я и сорвалась. — Посмотри на это с другой стороны, — улыбнулся я Марине. — Ты стоишь одна, в центре города, посреди оживленной улицы, и злишься, а не съеживаешься от испуга. Разве это не прогресс? — Хм, да, пожалуй, — отчетливо повеселела девушка. — Умеешь ты ко мне подход найти, товарищ Жарский. — Рад стараться, — растянул я улыбку еще шире. Но с твоим амбре все равно придется что-то сделать, — категорично заявила моя избранница. — Иначе тебя в ресторан не пустят. — Да и черт бы с ним! — цыркнул я. — Мне вообще непонятно, почему бы нам не провести эту встречу в домашней обстановке. Для чего было тащиться в такое заведение? — Так мама захотела, — беспомощно пожала плечиками девица Рой из своей сумочки. — Вот, иди сюда. Я на тебя побрызгаю. — Женскими духами? Не надо! — запротестовал я юр не сопротивляйся, хуже будет!» — строго шикнула на меня Маришка. «И вообще, это не духи, а спрей для тела». но да ведь для женского же тела!» «Для любого! На, сам понюхай!» Девушка сунула мне поднос нос флакончик, предлагая ценить аромат. Но вроде нормально пахнет. Какой-то фруктовый букет с нотками свежести и сладости. Не мой вариант, конечно, но если Марине так будет спокойней... Я смиренно закрыл глаза и раскинул руки, предлагая подруге творить со мной все, что посчитает нужным. И она распылила передо мной целое облако спрея, а потом заставила сквозь него пройти. — Ну вот уже другое дело, — заключила Маришка, водя носиком вокруг меня. — Ну что, идем? — Идем, — изобразил ей энтузиазм и предложил своей спутнице локоть. Она ухватилась за него с видом светской львицы, и потянула меня к зеркальным дверям какого-то дорогого, судя по всему, ресторана. Пока мы шли, я имел возможность полюбоваться нашим отражением. Должен признать, меня зрелище впечатлило. Рубашка и брюки очень подходили под мою откормленную на высокобелковой диете и гормональной терапии фигуру, подчеркивая круглость плеч и ширину спины. А про мою избранницу даже и говорить нечего. Ее стильная укладка, яркие губы, свежий маникюр. Туфельки на шпильках и легкая летняя платьица заставляли каждого проходящего мужика шею сворачивать. Даже мой грозный силуэт рядом с этой красавицей не останавливал взгляды отчаянных самцов. «Доброго дня и добро пожаловать!» Швейцар, ну как он тут назывался, в ослепительно белой сорочке и синей-черной жилетке, распахнул перед нами двери и разве что не поклонился при этом. И вот только сейчас во мне зародились какие-то смутные то ли опасения то ли подозрения насчет родителей девушки. А что, собственно, я о них знаю? Как оказалось, ничего. Но, судя по выбору места для знакомства с парнем своей дочери, они явно не бедствовали. Хм, а ведь и Марина к своим годам вряд ли бы накопила на собственную квартиру в Отрадном. Тем более, что трудового стажа, как она сама мне признавалась, у нее всего ничего. Да и жилой комплекс, в котором она поселилась, Насколько я могу судить, вполне добротно и явно не из дешевых. Плюс шаговая доступность, метро, стоимость едва ли некратно повышает. Выходит, жилплощадью ее родственники обеспечили. «Рад видеть вас в нашем заведении. Меня зовут Никита», — прервал мои измышления статный молодой человек за стойкой хостес. «Позвольте поинтересоваться, вы заказывали у нас столик или желаете подобрать место?» Этот причесанный красавчик мне сразу не понравился. Во-первых, несмотря на то, что его бархатистый и густой бас насквозь был пропитан заискиванием и подопострастием, где-то в глубине души он ненавидел каждого гостя, который входил в эти двери. Во-вторых, мою Марину накинул таким хищным взглядом, с каким кот смотрит на синичку, свалившуюся в крынку со сметаной. И хоть он очень старался спрятать его за маской услужливости и дружелюбия, от меня это не укрылось. В-третьих, мой адрес местный распорядитель плеснул почти неуловимую, но все же завистью. Хотя, нет, ошибаюсь. Неуловимой она как раз-таки была для моей глуховатой эмпатии. Но коли уж даже она сумела учуять этот всплеск, значит вспышка внутри него была ого-го какая. То ли он считал, что моя спутница слишком хороша для такого, как я, то ли оскорбился, что мои плечи шире, нежели у него. «Да, есть такой странный заскок у некоторых самцов, стремящихся компенсировать недостаток своего доминирования в социальной сфере физическими кондициями». «Нас должны ожидать в зале», — ответила моя возлюбленная, прижимаясь ко мне теснее. Кажется, она тоже разглядела в глубине с виду угодливых глаз Никиты легкую гнильцу. «Одну секунду, я уточню». Парень быстро сверился с записями в своем планшете не спросив у нас ни имен, ни номера столика, а затем вышел из-за стойки и предложил проследовать за ним. «Ну что, ты готов?» — шепотом спросила меня девушка. «Я-то готов», — чуть громче пробормотал я. «А ты сама?» э -э, не уверена. И еще, Юра, знаешь что?» не. «Я вот только поняла, что не рассказывала маме с папой о том, что ты инфестат».